Как только Дзян-Вэй ушел в Джун-Ти, войские войска разбили лагерь у стен ди дао Дэн-Ай ежедневно занимался обучением войск, а у всех горных проходов сооружались укрепленные лагеря для защиты от неожиданных нападений неприятеля. Дэн-Ай был уверен, что Дзян-Вэй снова двинет свое войско против вейцев. Так оно и случилось. Спустя некоторое время войско царства Шу выступило из Джунти и стремительно двинулось к горам Цишань. К этому времени противник построил в горах Цишань девять укрепленных лагерей. Когда Цзянвэй, поднявшись на гору, увидел их, он промолвил, «Раз противник подготовился, значит, он знал о нашем наступлении, и сам Дэн Ай наверняка здесь». Разбейте лагерь у входа в ущелье и выставьте побольше знамен. Ежедневно высылайте лазутчиков, и пусть всякий раз они меняют вооружение и знамена по цветам — синий, желтый, красный, белый и черный, а я тем временем проберусь к Дунтину и нападу на Нань-Ань». И Дзян-Вэй с многочисленным войском двинулся к нань -Аню. Дэн-Ай с высокой горы долго наблюдал за расположением противника, а потом вернулся в шатер и сказал Чэнь-Таю. «Дзян-Вэя здесь нет. Он в дун и собирается напасть на Наньань. Дозорные, которые снуют вокруг наших лагерей, по нескольку раз в день переодеваются и меняют знамена, морочат нас по приказу Дзян-Вэя. Вы захватите их лагерь и выйдете к дун -тину в тыл дзян а я пойду в нанань и займу гору Учэн-Шань неподалеку от города. Тогда дзян изменит направление и пойдет на Шангуй. Возле Шангуя есть ущелье под названием дуань место, подходящее для засады. Как только Дзян-Вэй начнет отходить от горы Учэн-Шань, мы ударим ему в тыл. Войско Дэн-Ая Двигаясь двойными переходами, подошло к горе Учаншань, раньше Дзянвэя. Приказав своему сыну Дэн Джуну и военачальнику Ши Цзуаню с десятью тысячами воинов засесть в ущелье Дуаньгу, Дэн Ай стал поджидать противника. Когда войско Дзянвэя приблизилось к горе Учаншань, там затрещали хлопушки, загремели барабаны, затрубили рога, Поднялись вэйские знамена, среди которых выделялось большое желтое полотнище с иероглифами «Дэн-Ай». Воины передового отряда дзян пришли в замешательство. Вэйцы обрушились на них и обратили в бегство. дзян не успел прийти им на помощь. Он остановился у подножья горы и стал вызывать Дэн-Ая на бой. Тот отмалчивался дзян приказал своим воинам подняться на гору, но оттуда покатились вниз огромные камни. Так и не удалось прогнать Дэн-Ая с горы. Тогда Дзян-Вэй решил соорудить неподалеку от горы укрепленный лагерь. Но только воины принялись за работу, как на них напало войско Дэн-Ая, отряд дзян бросился в рассыпную, топча и сминая друг друга. На следующий день, Дзян-Вэй приказал подвести к горе обозные повозки и расставить их четырехугольником, чтобы создать подобие временных укреплений. А ночью пятьсот воинов Дэн-Ая с факелами спустились с горы и подожгли повозки. Завязался жестокий бой, длившийся почти до рассвета. Дзян-Вэй снова остался без лагеря, отвел войско подальше от горы и решил сначала захватить Шангуй, где у противника хранились запасы провианта, а потом вернуться к Нань-Аню. Отобрав лучших воинов, Дзян-Вэй повел их к Шангую. Шли всю ночь, и на рассвете подошли к ущелью дуань -Гу. В этот момент из передового отряда к Дзян-Вэю примчался воин с донесением, что впереди видны клубы пыли, значит, где-то вблизи засада противника дзян отдал приказ отходить, но тут в бой вступили притаившиеся в засаде отряды Дэн-Джуна и Ши-Дзуаня. дзян отступил, отбиваясь от наседавшего противника, когда впереди появился отряд Дэн-Ая.